Я хочу познакомить вас, продолжал он, с нашими планами создания участков культурного туризма во всем мире. Я подробно расскажу об одном из них, находящемся во Франции, но у нас есть и много других. В каждом случае мы возвращаем участок, на котором находится исторический памятник, правительству соответствующего государства. Но мы являемся собственниками окружающих его территорий. А это означает, что мы будем владеть гостиницами, ресторанами, магазинами, то есть всей инфраструктурой туризма. Не говоря уже о книгах, фильмах, путеводителях, костюмах, игрушках и всем остальном. С туристов будут брать 10 долларов за вход в исторический памятник но они будут платить 500 долларов за проживание рядом с ним. И все это будем полностью контролировать мы. Он улыбнулся. Конечно, только для того, чтобы быть уверенными, что все делается так, как надо. На экране у него за спиной появился график. По нашим предварительным расчетам, они были сделаны очень тщательно, каждый участок будет приносить более 2 миллиардов долларов в год с учетом торговли. Мы обоснованно надеемся, что уже к началу второго десятилетия наступающего века полные доходы компании превысят 100 миллиардов долларов ежегодно. Это первая причина по которой мы можем с уверенностью принимать ваши инвестиции. А вторая причина еще важнее. Под видом туризма мы в действительности создаем интеллектуальную монополию. Такие монополии сейчас существуют, например, в области программного обеспечения. Но в области истории нет ни одной при том, что история – наиболее мощное интеллектуальное орудие из всех, которыми обладает общество. Давайте говорить на чистоту. История – это не беспристрастные записи о мертвых событиях, но это и не детская площадка для ученых, на которой они забавляются пустыми спорами. Назначение истории заключается в том, чтобы объяснять настоящее, чтобы узнавать, почему мир вокруг нас стал таким, каков он есть. История говорит нам, что является важным в нашем мире, и каким образом это важное обрело свое значение. Она объясняет нам, почему мы ценим те или иные вещи, а также почему мы должны их ценить. И она же подсказывает нам, что следует игнорировать, а что отвергнуть. Это истинная власть, глубинная власть. Власть определять бытие общества в целом. Будущее кроется в прошлом, кто бы это прошлое не контролировал. Подобный контроль прежде не был осуществим. Теперь такая возможность появилась. Мы в МТК хотим помочь нашим клиентам в формировании того мира, в котором все мы живем, работаем и потребляем. И в этом деле, я полагаю, мы обретем вашу полную и искреннюю поддержку. Аплодисментов не последовало, только ошеломленное молчание. Так бывало всегда. Им потребуется время, чтобы понять, что он говорил. «Благодарю вас за внимание», — сказал Дониджер и спустился со сцены. «Лучше бы вывели себя поспокойнее», — буркнул Дониджер. «Я не люблю прерывать подобные встречи». «Это важно», — ответил Гордон. Они шли по коридору к залу перехода. «Они вернулись?» «Да. Мы смогли усилить щиты, и трое из них вернулись». «Когда?» «Приблизительно пятнадцать минут назад. И?» «Им пришлось много пережить. Один из них довольно тяжело ранен. Ему потребуется госпитализация. Двое остальных здоровы». «Ну? В чем же тогда проблема?» «Они вошли в зал». «Они хотят знать, — сказал Гордон, — почему их не посвятили в планы МТК. — Потому что это их не касается, — отрезал Дониджер. — Они рисковали своими жизнями. Они вызвались добровольно, но они... — Трахать их всех, — рявкнул Дониджер. — Что это за внезапный приступ заботы? Кого это волнует? Это просто банда историков, и в любом случае все они скоро окажутся без работы, если, конечно, не будут работать на меня. Гордон ничего не ответил. Он глядел куда-то мимо Донниджера. Донниджер медленно обернулся. У него за спиной стояли Джонстон, девушка, волосы которой были неровные, коротко обрезаны, и один из мужчин. Все они были грязные и оборванные. Их одежда, руки и даже лица были густо забрызганы кровью. Они стояли перед видеомонитором. На нем была видна пустая аудитория, которую он только что недавно покинул. Слушатели тоже успели уйти оттуда. Сцена была пуста но эти трое, вероятно, слышали его выступление, или, по крайней мере, часть выступления. «Ну что ж...» Донниджер внезапно широко улыбнулся. «Я очень рад, что вам удалось вернуться». «Мы тоже», — ответил Джонстон. Но он не улыбался. Никто больше ничего не сказал. Все просто смотрели на него. «Да что вы за еб... Ёб... народ!» Бодро воскликнул Донниджер. Он повернулся к Гордону. «Зачем вы привели меня сюда? Потому что историки расстроились? Но таково будущее. Нравится им это или нет? У меня нет времени возиться со всяким дерьмом. Мне нужно руководить компанией». Но Гордон поднял руку. В кулаке он держал маленький газовый баллончик. «Это спорный вопрос, Боб». — сказал он. — Мы считаем, что теперь компанией должен управлять кто-нибудь с более умеренными взглядами. Послышалось шипение. Дониджер ощутил острый запах, напоминавший эфир. Первое, что он услышал, очнувшись, было громкое жужжание, к которому вскоре присоединился стон, сжимающегося от запредельного холода металла. Он находился в аппарате перехода. Он видел, что все смотрят на него из-за щитов. Он знал, что после того, как процесс пошел, выйти отсюда нельзя. «У вас ничего не получится», — сказал он, и сразу же его ослепила фиолетовая вспышка лазерного света. Вспышки мелькали все чаще и чаще. Он видел, как зал транзита вокруг него увеличивается. Это он сам уменьшался до немыслимо малого размера. Затем он окунулся в шипящую пену, а после этого в его ушах прозвучал вскрик проникновения в субатомный мир. И он закрыл глаза, в ожидании возвращения к своему обычному состоянию. Чернота. Потом он услышал щебет птиц и открыл глаза. Первым делом он посмотрел на небо. Оно было чистым. Значит, это не Помпея. Он находился в девственном лесу из огромных деревьев. Значит, это не Токио. Над головой раскинулись густые лиственные кроны. Птиц было немыслимое множество. Воздух был теплым. Значит, это не Тунгуска? Будь оно все проклято Куда же он угодил? Машина стояла чуть наклонно. Под ногами находился пологий, снижавшийся влево склон. Он разглядел невдалеке просветы между деревьями, выбрался из машины и прошел вниз. Откуда-то издалека до него доносились медленные ритмичные удары одинокого барабана. Дойдя до просвета на опушке, он посмотрел вниз и увидел укрепленный город, частично закрытый дымом, от многочисленных то ли костров, то ли пожаров, но все равно дониджер сразу узнал его. Вот чертовщина, — подумал он, — это же всего-навсего Кастельгард. Только в их дурацкие мозги могла прийти мысль закинуть меня сюда. Конечно, за всем этим стоял Гордон. Эти дерьмовые разговоры о том, что, дескать, ученые недовольны. Это Гордон, суккин сын, чванливый засранец, разрабатывал технологию, а теперь решил, что может управлять и всей компанией. Да, это Гордон послал его в прошлое, надеясь, что он не сможет вернуться. Но Дониджер мог вернуться и сейчас же вернется. Он нисколько не испугался, потому что у него всегда был с собой керамический маркер. Он хранил его в щели, прорезанной в каблуке туфли. Он снял туфлю и заглянул в щель. Да, там виднелся белый край квадратика. Но щель оказалась очень глубокой, и маркер, похоже, застрял в ней. Донниджер потряс туфлю, но квадратик не вывалился. Он попробовал засунуть в щель прутик, но прутик согнулся. Тогда он попытался оторвать каблук, но это ему не удалось. Щель была очень узкой, и он не мог за нее зацепиться пальцами. Ему был нужен какой-нибудь инструмент, клин или долото. А что-нибудь такое он, конечно, мог бы найти в городе. Он вновь обул туфлю, снял пиджак и галстук и направился вниз с холма. Глядя на город, он заметил несколько странных деталей. Он находился прямо против восточных ворот в городской стене, но ворота были широко раскрыты, а на стенах не было стражи. Это удивило его. Хотя какой бы ни был год, очевидно, это было мирное время, такие периоды иногда случались, ведь англичане делали перерывы в своих вторжениях. Но тем не менее, — подумал он, — ворота охранялись всегда. Он обвел взглядом поля и не увидел на них ни одного работающего. Они густо заросли сорняками казались заброшенными. Что за чертовщина! Он беспрепятственно прошел через ворота и оказался в городе. И сразу увидел, что ворота не охраняются, потому что... «Стражник мертвый, лежит на спине, вытянувшись во весь рост». Донни Джер наклонился, чтобы рассмотреть его. Из уголков глаз сбегали яркие струйки крови. «Парни, должно быть, сильно стукнули по голове», — подумал он. Он углубился в город. Оказалось, что дым, который он видел из лесу, поднимался из множества горшков, которые были расставлены повсюду, на земле, на стенах, на столбах заборов. И город, казалось, был необитаем, несмотря на яркий солнечный день. Он дошел до рынка, но и там никого не было. Лишь все время мерно бил барабан. Потом он услышал приближающееся заунывное пение. Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Из-за угла показалась процессия монахов, десятка-полтора, все в черных облачениях. Это они пели. Половина из них была раздета до пояса. Этих листали себя кожаными плетьми с вплетенными кусками металла. По их плечам и спинам Обильно текла кровь флагеланты. Флагеланты от латинского flagellans бичующиеся религиозные аскеты-фанатики, проповедовавшие публичное самобичевание ради искупления грехов. Движение возникло в XIII веке среди городской бедноты Италии и вскоре распространилась по всей Западной Европе. Позднее флагелланты были объявлены еретиками, подвергались жестоким преследованиям и в XV веке постепенно исчезли.